Глава пятнадцатая. Пейзаж поразил Люси. От шале Марка Кастеля, построенного на той же высоте, что и алтаранс, открывалась великолепная панорама национального парка Вануас. До самого горизонта заснеженные вершины, могучие, торжественные, как будто берущие штурмом хрустальное небо. Ближе, кажется, протяни руку и дотронешься. Рыжие, зеленые, желтые горы, играющие всеми красками рассвета. Этим ранним утром природа щедро делилась своей красотой, но при этом отнюдь не одаряла теплом. На высоте более двух тысяч метров Люси в своей тоненькой курточке и черных шерстяных перчатках уже промерзла до мозга костей. Внешность мужчины, открывшего ей дверь, могла соперничать с красотой пейзажа. Волнующий взгляд зеленых глаз, короткие темные волосы, ангельское лицо делали его похожим на Индиану Джонса. Он был выше Люси на голову и обладал развитой, как у всех альпинистов, мускулатурой. И не пытался скрыть, что гостья разбудила его. Простите, что побеспокоила, но но владелец гостиницы десять сурков. «Посоветовал мне приехать пораньше, чтобы застать вас, пока вы не ушли в горы». Он смотрел на нее сверху вниз, как на инопланетянку. «Вы знаете, который час, мадам? Семи нет. Кто вы такая?» Люси поступила так же, как в гостинице, протянула хозяину шале фотографию Евы Луц и заговорила властным категоричным тоном. «Раз этот тип такой агрессивный, долой церемонии!» «Меня зовут Эмили Куртуа. Я из парижской уголовной полиции. И мне надо знать, зачем сюда приезжала эта девушка!» Он машинально, не сводя глаз с Люси, взял фотографию. «Зайдите на минутку. Я себе все уже отморозил!» Люси прошла вслед за красавчиком в отделанное деревом жилище и закрыла за собой дверь Ей очень нравились такие горные шале Медового цвета стены, гладкая, даже сквозь подошву чувствуется поверхность полов Грубые балки Вид через стеклянную стену гостиной не дать не взять открытка Как, наверное, приятно просыпаться под облаками вдали от грязи больших городов от неона реклам и гудков автомобилей. Хозяин шале смотрел на нее, как экзаменатор на ученика. «Из уголовной полиции? Ну и что же вам нужно от Марка?» «От Марка? Так вы не Марк? Всего лишь его друг». Люси скрипнула зубами. «Что, этот болван не мог раньше об этом сказать?» Вздохнув, она стала рассматривать развешанные по стенам большие фотографии. Сурки, муфлоны, горы, теряющиеся за тучами. Вся красота и роскошь мира, доступного лишь избранным. Я хотела задать Марку несколько вопросов об одной из его клиенток. «Где он сейчас?» Движением головы он указал на горы за стеклянной стеной. «Там, наверху». «Разве вы не видели вертолетов, когда ехали сюда?» «Видела, конечно. Они летают вверх и вниз, перетаскивая какие-то огромные рулоны». «Да, летают с половины седьмого утра. И Марк в одном из этих вертолетов. Вот уже несколько дней он принимает участие в экспедиции по спасению самых уязвимых частей ледника «Жебрулаз». Для этого поверх льда будут расстелены гигантские одеяла, составленные из тех самых рулонов и отражающие солнечные лучи. Они должны защитить его от таяния в летнюю жару. То есть вы укрываете ледники? Ничтожно малую часть. Из-за глобального потепления, начавшегося в последние годы, все ледники планеты, особенно альпийские, начинают подтаивать. А за столетие некоторые из них уже потеряли 80% площади. В нынешнем году проводится эксперимент по предотвращению таяния жабрулаза. Такой же, как недавно в Швейцарии, в Андерматте. 6000 квадратных метров льда предстоит упаковать в две разные пленки, толщиной всего в 4 миллиметра чтобы защитить их от ультрафиолетовых лучей, жары и дождя. «Ну, а эта девушка?» «А вот о ней надо спрашивать не у меня. Я здесь всего несколько дней». «Ладно. А когда Марк вернется?» «Не раньше вечера. А днем он будет на леднике. Сожалею, но что поделаешь?» Люси сунула обратно в карман фотографию, подумала и поняла, что у нее всего два варианта. «Сидеть здесь смирно и ждать, или...» «Проводите меня к вертолетной станции», — сказала она.